Глава 13 На время выпечки хлеба женщины-тестомесы отправились на утреннюю молитву. За печью присматривала Анна, и она же велела мне остаться здесь. «А, Господь, простит, ежели разок-другой не сходишь. Помолиться-то и в душе можно, а вот в замуж выйдешь, научаться тебе негде будет. Велела тебе, матушка-настоятельница, помогать, вот и помогай». Я с удовольствием осталась, и за это была благодарна сестре Анне. Проводить время в молитвах было и скучно, и нудно. Час выстоять на коленях, даже подстелив на пол собственный подол, тяжко. А вот научаться у этих пекарей мне было особо и нечему. Почти все, что они делали, делалось с нарушением технологий. Вот и сейчас, даже не имея термометра, я понимала, что печь протоплена слишком сильно, и хлеб в нее сажать нельзя». Но и сказать что-то, сделать замечание и пояснить я не могла. Это неизбежно привело бы к вопросу, а откуда у меня такие знания. Вынимали хлеба и раскладывали их на стеллажи саны. Как я и предполагала, хлеб был тяжелый, плохо подошедший и чуть сыроватый внутри. Зато хлебная корочка отличалась почти угольным цветом. Привычно раскладывая на полке обжигающие горячие буханки, Анна на секунду остановилась, утерла рукавом пот, подтянула огромные брезентовые рукавицы, защищающие руки от ожогов, и довольно произнесла. «Дух-то, дух-то от хлебушка какой! Но, конечно, селяне все больше лепешки пекут, и дешевле выходит и быстрее, а только без настоящего хлебушка жить грустно!» С одной стороны, смотреть на Анну было приятно. не явно нравилась та работа, которую она выполняет. С другой, раз она занимается этим много лет, то уже могла бы понять, что в слишком сильно протопленные печи буханки не пропекаются, оставаясь внутри слегка волглыми. Я настороженно улыбалась на ее речи, но молчала. Не мне воспитывать взрослую женщину, прекрасно живущую без моих советов и комментариев. Каждую полку с хлебом мы накрывали плотными и грязными листами брезента. Хлеб должен отдохнуть после выпечки. Эти самые куски брезента выглядели отвратительно. Похоже, их не стирали никогда в жизни. Ткань была настолько жесткая, что больше походила на тонкую фанеру и даже шла трещинами по корке, если попытаться согнуть ее. Кроме наслоений муки, на ней присутствовали и брызги жидкого теста, закаменевшие от времени, и просто грязь, скопившаяся за годы использования. Пожалуй, эта ночь и эта хлебопекарня стали для меня дополнительным источником стресса. Слишком уж здесь все было не так. Пока хлеба остывали, мы с сестрой Анной сидели на улице перед входом в пекарню и тоже остывали. От жары я пропотела насквозь. И сейчас влажная одежда просто липла к спине. Обе двери в цех были открыты распашку. «Сейчас хлебушка остынет, сестры с молитвой вернутся, можно будет тепленького поесть. Эх, и вкуснотень же, когда горбушечку посолишь, она аж хрустит!» Я только смущенно улыбалась и согласно кивала головой. С молитвы сестры вернулись втроем и некоторое время сидели молча рядом с нами на длинной лавке, отдыхали. Одну буханку разрезали на толстые ломти, и, круто посолив, ели с удовольствием, благостно вздыхая от запаха свежего хлеба. Даже лица женщин смягчились, и появились легкие улыбки. Минут через десять четвертая монашка подогнала к дверям запряженную крепким коньком телегу, где крепились два массивных деревянных стеллажа для буханок. Стеллажи заполнили еще горячим хлебом, вновь прикрыли брезентом. Сестра Анна присела на краешек телеги, взяла в руки вожжи и немного сердито сказала — «Ну, Клэр, ты чего? Стоишь как непутевая? Садись давай, рассвело уже, а нам еще сколь до города ехать». Довольно неуклюже я забралась на неширокую скамеечку рядом с сестрой, и она тряхнула поводьями. «Но, давай, плешка, не дури, но!» Лошадка смирно стояла пару минут, совершенно не обращая внимания на требования сестры Анны. Потом, как будто, кто-то нажал кнопку Пуск, вздрогнула, тряхнула головой, и тяжеленная телега задребезжала по каменным плитам монастырского двора. Сидя рядом с пахнущей кислым хлебом и потом, сестрой Анной, я с интересом оглядывала места, по которым мы ехали. Обычная проселочная дорога, глинистая и неровная, в ширину как раз чтобы такая телега, как наша, прошла. Миновали какие огородные посадки и приблизились к той роще, которая прятала за собой город. Слыша слово «город», я понимала, что это не современный мегаполис. Но все же то, что я увидела, вызвало у меня уныние. Довольно большое, широко раскинувшееся село. Практически все дома одноэтажные. Только в центре высится церковь, сложенная из красного кирпича. Монастырь находился на небольшом холмике, и сейчас я оглядывала местное поселение почти со страхом. Если это город, то что тогда деревня? Дома стояли очень тесно друг к другу, только в центре виднелись черепичные темно-красные крыши. В основном вместо черепицы использовалась солома. Сероватые какие-то растрепанные шапки были нахлобучены на невообразимой домишки и хижины, составлявшие основную часть этого города. Ближе к окраине жались и вовсе невнятные лачуги и хибары. Как в город еду, завсегда душа радуется. Тамочки с людьми побеседующие, какие ни есть новости узнаешь, и расторгуешься замечательно, хлебушек-то в монастыре на нас самый лучший пекут особливо белый, для господ который неторопливо повествовала Анна. Мне любопытно было все. Хотелось посмотреть, что внутри домов, хотелось внимательнее разглядеть одежду местных женщин, очень хотелось увидеть лавки и узнать, какие вещи в этом мире уже существуют. Увы, ходить одной мне не положено. Как я поняла, из развлечений в городе существовала только воскресная служба в храме. Люди одевались понаряднее и с утра под дребезжащий гул колокола собирались у церкви. Там обсуждали городские сплетни и новости, потом молились, а потом весь город дружно шагал на рынок. Этот самый рынок примыкал к храму с тыльной стороны. И я увидела его только тогда, когда мы объехали единственное кирпичное здание в городе. На мой вкус выглядел местный базар достаточно бестолково торговому дню привозили товары из окрестных деревень. Довольно громко голосили тетки, продающие яйца и молочку. Где-то истошно визжала свинья, телеги ставили прямо вдоль церковной ограды, коней выпрягали и куда-то уводили снующие между суетящимися торговцами мальчишки. Нашего рыжего конька тоже выпрягли двое подростков лет 12 Оба белобрысые, с отросшими, лезущими в глаза волосами, одетые в штопанные рубахи и штаны чуть ниже колен. Мне показалось, что это братья. Больно уж они были похожи чумазами моськами. Сестра Анна, торопливо снимающая брезент с одного из поддонов, на мой вопрос пояснила. «Не, не братья они. Которые повыше росточком. Тот хромового башмачника сын» а который пониже — Фетка, тот прачкин сын. Завсегда они за нашей коняшкой следят». Для торговли Анна достала спрятанный в телеге сбоку от стеллажей дощатый складной столик. Длинный нож, у которого уже прилично сточено лезвие, вынула оттуда же, порывшись на дне. «Этот самый нож, очевидно, для красоты», — потерла грязной промасленной тряпкой, поясняя. «Ежели маслечком смазать, меньше налипать на нож будет». Оно эдак приличнее выглядит. Тут же на складном столике рядом с горкой выложенными буханками она поставила слегка помятую жестяную коробку с прорезью в верхней части, ту самую церковную кружку. Торопливо перекрестилась, пробормотав поднос молитву и со словами «Ну, помоги нам расторговаться, а Господь разрезала на четыре части первую буханку».